Протиравшая очки Джунгён вздрогнула, когда дверь широко распахнулась. Вошедший даже не постучал. «Ты быстро!» «Не стой, заходи уже!» Позвала она Сэхён, собирая документы со стола. Та сделала шаг в кабинет. «Если так подумать, то просто невероятно! Как ты додумалась поехать в Ёнчхон?» «Меня попросил директор, что я могла сделать?» «И вот так он использует наших гениев?» Сэхён лишь усмехнулась на этот неприкрытый комплимент. Джунгён была старше, но намного опытнее. Она всегда старалась быть не хуже, не проиграть ей. Однако положение девушки начало меняться после того, как директор узнал, насколько глава национальной судмедэкспертной службы ее ценит. Она с такой сложностью получила осенью перевод, что не могла позволить Джунгён все отобрать. Она оглядела коллегу, которая была выше на целых десять сантиметров, и представила, что ей придется упасть так низко, как Джунгён даже не могла себе вообразить. Совсем скоро могла всплыть правда, поэтому нужно было действовать обдуманно и спокойно. «Ты изучила то, что я просила? Ту плесень с трупа?» взяла отчет и прочитала его на одном дыхании. Явно должно было быть что-то еще, расплесень и антисептический запах появились после смерти. «А фрагменты губки?» «Сэхён, ты уже что-то поняла, да?» Джун Гён забрала у девушки документ и положила на стол, перевернув оборотной стороной. Хотя в службе легко предоставляли запрашиваемую информацию, были и те, кто не хотел ей уделиться. «Нет, но есть некоторые подозрения». Тогда тебе стоит поделиться своими подозрениями со мной, чтобы мы вместе справились с этим делом. Ты так не думаешь?» Взгляд Сихена ожесточился, когда коллега затрясла бумагой перед ее лицом, не отдавая отчет. Девушка постаралась успокоиться и смягчить взгляд. В таких раздражающих ситуациях нужно было вести себя рационально. На летних каникулах первого курса мы проходили практику по вскрытию. «Наша группа работала с трупом, на котором появилась подобная плесень. Возможно, из-за неправильной обработки. Мы потратили на него несколько недель, но с каждым днем зараза все больше распространялась, поэтому приходилось использовать антисептики и губку, чтобы ее убрать». Джунген когда-то пришлось поступить в магистратуру по генетике вместо желаемой медицинской, поэтому она не особо любила истории Сахен оттуда. Однако сейчас слушала с интересом. «Думаешь, он тоже практиковался?» «А может, преследовал и какую-то иную цель. К тому же в процессе он повреждал тела. Хотя вот швы похожи на те, что делали мы. В таком случае нужно искать его среди людей с медицинским образованием. Он может и не быть связан с медициной. Его ведь прозвали не врачом, а портным». Судя по его действиям, он точно не профессионал. Возможно, он воспользовался губкой просто по привычке. Да еще и не специальной, а обычной для посуды. Это какой-то бред. Думаешь, кто-то разгуливает со скальпелем и убивает просто так, ничего не понимая в этом? Как вообще жить в таком мире? Поэтому мы и должны найти его как можно быстрее. Спасибо, что дала посмотреть на результаты. Благодаря тебе мне удалось сэкономить время». Настроение Джунгён явно улучшилось. Видимо, ей понравились слова Сыхеон. Она спокойно передала ей отчет. Да, да, но ты же понимаешь, что самое главное ⁇ найти ДНК. Коллега откинула волосы назад и протянула девушке Айс Американа, откуда-то взявшейся на ее столе. Сыхеон приняла кофе, скромно поблагодарила и вышла за дверь. По пустому коридору она быстро добралась до своего кабинета. Стоило ей зайти внутрь, как она тут же вылила кофе в раковину. Вскоре оттуда послышались звуки постепенно трескающегося и тающего льда. Приятные звуки. Суд-медэксперт подошла к своему месту и разложила перед собой все документы, включая отчет «Джунген». Она снова проиграла в голове вскрытие первого трупа и все, что было о нем известно. Шрамы от разрезов скальпелем, небрежные швы, сделанные простой нитью, удаленные органы, нога, источающая запах антисептика и фрагменты губки. Сэхён тупо уставилась на последний лист заключительного отчета. «Причина смерти – удушение. Она сама это определила, лаконично завершив документ». Что обычно было ей не свойственно. Конечно, она знала намного больше, но тогда предпочла ограничиться своей подписью. Она переключилась на второй труп, подумав об отпечатках пальцев, отпечатки и еще отпечатки. На первом трупе, если исключить нить, все кричало о причастности Джо Гюна, но он нашел новую жертву слишком быстро. Задумавшись, Сахион погладила шрам на пальце. Возможно, ему кто-то помогал, как в прошлом. Девушка открыла поисковик, чтобы немного отвлечься от этих ужасных предположений. Она посмотрела новостную ленту, открывшуюся в том же окне. Статья о том, что убийства в Ёнчхоне не связаны и будут расследоваться по отдельности. Она прижала ладонь к переносице. Что они делают? Сэхён быстро просмотрела список вызовов. Она была уверена, что больше не наберет этот номер. Но вот момент настал. Алло? «Следователь Чон, это Со Сы Я звоню с одним вопросом. Говорите». Где-то на фоне послышался сильный шум, как будто кто-то кричал. «Где вы сейчас?» Сы попыталась смягчить голос, надеясь не прозвучать грубо. Звуки ее раздражали. Я в интернет-кафе. Зашел проверить видео с регистратора. В интернет-кафе? Просто есть небольшие проблемы. Голос Джон Хёна на фоне шума все больше походил на бормотание. Понятно. Я видела новости. Правильно понимаю, что будут отдельные расследования. Поскольку нет улик, которые свидетельствовали бы о связи двух убийств, Начало решило объединить нас со следственной группой — и разделить дела. Все было понятно и без лишних слов. Джон Хён покинул участок после того, как попытался доказать, что преступления связаны. Ему пришлось уйти, как только он произнес ненавистное начальству один и тот же человек. Она и так ничего не ожидала от полиции, ведь их способности к раскрытию дел всегда были сомнительными, но с офицерами Ён Чхона никому было не сравниться абсолютно бесполезные существа. Она могла бы на этом остановиться, не добавляя себе работы, но сделала то, чего не ожидала сама от себя. «Просто нужны доказательства, что это один и тот же человек? Я их найду, а вы пока подождите, не убирайте, телефон далеко». Сыхен бросила трубку, не дожидаясь ответа. Она видела много косвенных доказательств, которые могли бы подтвердить ее слова. Но без убедительных улик и следов ДНК это все было не более чем простым предположением. Джо Гюн никогда не повторял свои действия точь-в-точь, точь, поэтому на него так и не вышли. Он не только менял все инструменты, с помощью которых разбирался с трупами, но и никогда не выезжал на одной и той же машине. Менял номера, пытался изменить ее цвет. Однако с аккуратностью у него были проблемы – Поэтому именно Сы Хён приходилось все проверять и заметать за ним следы. Но теперь Джо Гюн остался один. Возможно, указывающие на него улики все же отыщут. Вдруг он засветился на камерах. Простому судмедэксперту было не под силу провести такое расследование. Так что ей была нужна помощь полиции. Джон Хён все больше сосредотачивался на двух преступлениях одновременно, не зная, кто за ними стоял. Чем больше он погружался в расследование, тем более растерянным становился. Связь между убийствами не желала находиться. А значит, Сахион могла воспользоваться его замешательством, использовать обнаруженные улики и найти Джо Гюна Первой. С самого начала задача офицера было передать убийцу прямо ей в руки. Она еще раз пробежалась глазами по отчетам. Хотя на втором теле швов не было... Следы от них остались. Очевидно, Джо Гюн попытался выдать это за работу подражателя. Вот почему было так много отпечатков, и они обнаружились так просто. Казалось бы, они должны были остаться именно на первом трупе, и в области швов, и на органах. Зато их отсутствие компенсировалось вторым телом. Как будто мужчина специально работал без перчаток, не придавая этому никакого значения. Проблема была лишь в том, что оставленные отпечатки ему не принадлежали. Ему опять кто-то помогает. Представить это было не так просто. Они слишком давно не виделись. Сэхён нахмурилась и размяла затекшую шею. Нужно все обдумать. Она не сомневалась, что это дело рук Джогюна, и нельзя было отступать перед возникшими сложностями. Мышцы шеи наконец-то расслабились. Сэхён опустила голову и заметила на краю стола лист бумаги. Она прочитала написанное на нем и громко рассмеялась. Загадка сельскохозяйственной пленки была решена. Ей пользовался университет, заворачивая в нее готовые к вскрытию тела. Так они сохранялись для дальнейшей работы. Сэхён продолжила читать уже без особого энтузиазма. Предполагаемое время смерти первой жертвы – за 8 дней до обнаружения тела, а второй – за три. Для работы с ним было слишком мало времени, возможно, поэтому его не замотали в пленку. Девушка снова усмехнулась. Упаковочный скотч тоже был вполне в духе Джо Гюна. «Стоп!» – она вскочила и схватила заключение экспертизы. «Скотч!» Судмедэксперт не стала искать телефон, а лично побежала в отдел, где делали анализ ДНК. Не ожидавшие ее появления сотрудники неловко поздоровались. — Улики по первому делу все еще у вас? — спросила Сахион, подойдя к первому попавшемуся эксперту. К -к -к -к — Что? По первому делу? — Да, у нас. — ответил он, несколько раз прочистив горло, наверное, от волнения. — Девушка оглядела кабинет и, не увидев среди сотрудников Джун Гён, продолжила. «Тогда проведите экспертизу отпечатков пальцев. А, скажите, что конкретно мы проверяем?» «Пленку. Хотелось бы побыстрее получить результаты. Но мы уже ее проверяли, причем очень тщательно, чтобы ничего не пропустить». Эксперт оказался необычайно разговорчивым. Он явно не хотел повторять уже проделанную работу. Сэхён не могла справиться с презрением, которое почувствовала к говорливому сотруднику, рассеянно почесывавшему лицо рукой в перчатке. Каждый эксперт службы был обязан держать перчатки в чистоте, а этот не мог проконтролировать даже такую ерунду, но все равно пытался спорить с Сэхён. Нелепо. Хорошо, тогда не пленку, а скотч, которым она была замотана. Он не смог скрыть своих эмоций. На его лице отразилось недоумение. Однако никто из коллег не спешил ему на помощь. Не выдержав давления Сэхион, он все же встал из-за стола. Еще один эксперт принес пленку, и девушка, надев перчатки, решительно оторвала от нее скотч. Подошел первый мужчина и протянул руку, но сыхион покачала головой, намекая ему, чтобы он поменял перчатки. Неважно, отпечатки или телесная жидкость, главное – найти ДНК. Латекс лип к скотчу, управляться было непросто. Впрочем, было ясно, что отыскать следы было сейчас в приоритете. Цихен было абсолютно плевать, почему и как Джо Гюн решил расправиться с жертвами. Ей нужно было лишь найти связь. Она ждала, следя за временем по наручным часам. Совсем скоро в кабинет забежал вспотевший сотрудник. Сэхён сдержанно улыбнулась, схватила отчет и вышла в коридор. В левой руке она держала лист, а правой уже набирала Джон Хёна. «Вы все еще в интернет-кафе? Спросите, могут ли они принять факс? Теперь важно правильно все спланировать. Она должна найти Джо Гюна быстрее полиции».